К тому времени, когда в Риме стала исчезать старинная религиозность, Элина давно уже пережили эпоху простой веры. Веры у них уже и не было, а была лишь философия. Теперь ее заимствовали у них и римляне. Но и философская мысль Эллады изжила себя. Философия этой поры не освобождала мысль, не окрыляла ее, а заковывала в узкие рамки схоластического философствования. Римляне усвоили греческую философию не в гениальных творениях Платона и Аристотеля, а от их слабейших учеников и толкователей. В Риме получили распространение школы эпикурейская, стоическая и новых академиков. Последняя школа была по преимуществу критическую и диалектическую, самостоятельную систему воззрения она не проводила. Учение эпикурейцев и стоиков было определеннее. Последователи Эпикура признавали, что основное начало мира – косно. Разнообразие вещей они объясняли механическими сочетаниями. Существование богов и бессмертие души они отрицали, и идеалом для человеческой жизни почитали уравновешенное существование, не возмущаемое ни духовными порывами, ни какими-либо излишествами, крайностями телесных удовольствий или неудобств. Последователи Зенона, стоики, признавали основную сущность мира изначально деятельную, признавали существование богов и их влияние на мир, и идеалом человеческой жизни ставили постоянную деятельность в стремлении согласоваться с природой. Первоначально в Риме философские учения встретили прием весьма недружелюбный. Нерасположение к философии – Установилась здесь с первого публичного дебюта представитель греческих философов Корнеада, который в 155 году беззастенчиво защищал вероломный захват афининами Аропа. Тогда против этого ритора и всей греческой философии сурово выступил Катон, возмущавшийся цинизмом, с каким философ оправдывал явные нарушения справедливости. После этого в Риме надолго сохранилось недружелюбное отношение к философам и философии, и особенно к системе эпикурийской. Эту последнюю здесь усвоили первоначально лишь в небольших кружках, как оправдание всяких чувственных излишеств. Мало-помалу, однако, предубеждение стало ослабевать, и через несколько времени стоицизм распространился уже значительно.